— Тебя спросить надо, — лукаво подмигнув собеседником, отвечал Рошин. У тебя на Грибновской-то восемь боржей, а у меня четыре, значит, ты вдвое сильнее меня. — А в ходу-то сколько у тебя? Тех вид не считаешь, забыл, должно быть, — тоже подмигнув собеседником, молвил Марко Данилович. «Что на ходу, то еще в руце, Божий, а твой товар на месте стоит, до да покупателя ждет!» Насмешливо улыбаясь, ответила рошин «Значит, мне равняться с тобой не приходится!» «Не приходится, Эх, ты слово молвил!» С досадной усмешкой сказал Смолокуров. «По всей Волге, по всей, можно сказать, России! Всякому известно, что рыбному делу ты здесь голова!» «На всех пошлюсь», — прибавил он, обводя глазами собеседников, — «соврать не дадут». «Знамо дело!» — один за другим проговорили и песклявый и Седов, и осипший и Сусалин. Веденеев смолчал. «Одна пустая намолвка», — с важностью пожимаясь, — молвил Орошин. «Вот нашей песни запевала», — прибавил он, указывая пальцем на Марка Даниловича, — «шутка сказать. «Восемь боржей». Одну-то выкинь. Порожнее, молвился Малакуров, а у тебя четыре на месте, да шесть, либо семь в ходу, тут, судримой, разница немаленькая. А когда придут? Скажи, коли с Богом беседовал, с досадой ботнув головой отрезал Рошин. — по нашему простому человечьему разумению, разве что после Рождества Богородицы придут мои боржи на грибновству, значит, когда уж квартальные с ярманки народ сгонят. «С пристаней не сгонит?» — возразил Смолокуров. «Что же с того?» — ответил рошин «Все-таки рыбное решение о тупору будет покончено. Тогда, хочешь, не хочешь, продавать по той цене, какую ты нашему брату установишь. Так-то, сударь Марко Данилович, мы теперь все тобой только и дышим. Какие цены не установишь, по неволе тех будем держаться. Вся Грибновская у тебя теперь под рукой. «Больно уж много, ты меня возвеличиваешь», — пыхтя с досады отозвался Марко Данилович. «Такие речи и за смех можно почесть. Всем и сколько нас не наесть мелкие лодочки, ты один изо всех большущий корабль». «Полн к вам друг дружку ткарить», — запищал седов богатырь, заметив, что тузы очень уж обозлились. «В чужий карман нече глядеть, в своем хорошенько смотри». А не лучше ли, господа, насчет закусочки теперь нам потолковать? Анисим, Самойлович, Марко Данилович, Степан Федорович, какие ваши мысли на этот счет будут? Теперь госпожинки, значит, нашим же товаром будут нас и подчивать. В нынешнем посту рыб, кажется, не полагается, — молвил Сусалин. По правилам святых отец грибы до капуста, но не положены.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 «Селянка, селянка, а еще чего потребуем? Осетринки, что ли?» Добродушно улыбаясь, молвил Веденеев. «Что же, и селянка не вредит, и осетрины пожевать противного нет, молвил Сусалин, еще чего!» «Банкет, что ли, затеваете?» сумрачно молвил Орошин. «Будет и осетрины с селянкой!» «Судаки у них, я видел, хороши!» «Живехонькие в плавают, лещи тоже, — сказал Веденеев. — Всей рыбы не переешь, — решил Орошин, — осетрины до да селянку. — Так уж и быть, тебя ради, Митенька, судак куда не шел, пожуем и судака, а леща, ну его, к Богу, косляв больно, еще коим грехом доподавишься. Да Заказали, а пока мест готовят ужину, водочки велели себе подать и корки зернистые, огурчиков малосольных, балыка уральского.